Введение. Активное развитие индустрии туризма в наши дни стало стимулом к созданию сопровождающих эту деятельность текстов рекламного и информативно-справочного характера. Это не могло не привлечь внимание филологов и специалистов в области рекламы. Сейчас активные исследования туристического дискурса ведутся во, всей, во всех направлениях прагматическом – изучении способов аргументации рекламных стратегий. В когнитивном – выявлении групп, концептов, на которые опирается дискурс. Описание отдельных концептов, выделение основного набора концептуальных метафор. В лингв... лингво-культурологическом – влияние постмодернизма, сопостави... сопоставительном – выявление национальных различий в туристическом дискурсе. Актуальность выбранной темы. Обеспечивается тем, что, несмотря на множищееся число работ, посвященных туристическому дискурсу, не был решен вопрос о его типологическом статусе, не был исчерпывающе описан набор применяемых в его рамках языковых и неязыковых кодов, коммуникативных стратегий и тактик, не полностью названы и тем более до конца не проанализированы его отличительные языковые особенности. Научная новизна Настоящие работы заключается в особом подходе к изучению институционального дискурса, а именно в намерении раскрыть его инновационный потенциал, пригодность для творческих преобразований, способность служить не только коммерческим целям, но и развитию человека. Объектом исследования в данной работе является туристический дискурс, объективированный в виде печатных текстов, фильмов и содержимого сайтов, интернета, соответствующей тематической направленности. Предметом исследования выступают используемые в сфере туризма способы кодирования и трансляции знаний, коммуникативные стратегии и тактики, включая их языковое воплощение, отличительные лингвистические особенности туристического дискурса. Методологической основой исследования является индуктивный эмпирический подход – предполагающий сбор фактов, их описание и систематизацию в сочетании с антропоцентрическим подходом, рассматривающим язык сквозь призму человеческого фактора. Для научного осмысления материала были применены следующие методы исследования. Междисциплинарный синтез, сопоставительный анализ, контент-анализ, анализ способов речевого воздействия, семантический анализ, стилистический анализ, анализ структуры текста, Частотный анализ словника Семиотический анализ Когнитивный анализ фрагментов текста Логика и этапы исследования Исследование проводилось с 2010 по 2013 год и состояло из двух этапов Первый этап 2010-2011 был посвящен изучению теории дискурса и выработке собственных взглядов на дискурс, рассмотрению актуальных проблем туристического дискурса, осмыслению его места в ряду других дискурсов первичной обработке материала и выбору основных методов. На втором этапе, 2011-2013, детально анализировался материал, описывались формальные, содержательные и функциональные особенности выборных языковых единиц и дискурсивных приемов, анализировался включающий их контекст, осуществлялась их систематизация, были обобщены и оформлены в виде диссертационного исследования результаты теоретической и практической работы. Теоретическими основами исследований являются идеи зарубежных и российских ученых, сформулировавших основные положения теории дискурса Юрген Хабермаса, Тео Ван Дейка, Джей Ги Энн Ферклофа, М. Фуко, М. Юнга, Н. Д. Арутюновой, В. З. Демьянкова, Е. С. Кубряковой, А. Н. Баранова, А. А. Кибрика, В. И. Карасика, В. И. Тюпы. Ученых, исследовавших частные проблемы конкретных дискурсов, в том числе туристического, О. С. Иссерс, О. Г. Ревзиной, О. К. Ирисхановой, Е. Г. Беляевской, Е. В. Машняги. Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается большим объемом рассмотренного материала, строгим применением современных методов научного анализа. Материалом для исследования послужили тексты 18 путеводителей издательства Афиша, 3 путеводителей издательства ЭКМО, одного путеводителя издательства Вокруг Света общим объемом 6490 страниц. Интернет-ресурсы, включая 4 виртуальные экскурсии, 8 сайтов туристических фирм, а также другие электронные ресурсы, 5 видеопутеводителей на DVD. Цель диссертационной работы – описать типологические особенности туристического дискурса, определить его место среди других дискурсов, изучить его тексты перлокутивным потенциал и характер языковых средств, способствующих оптимизации речевого воздействия на адресата. Для достижения этой цели был поставлен и решен ряд задач – Первое. Выявить отличительные прагматические и лингвистические признаки туристического дискурса. Второе. Выявить набор характерных для туристического дискурса кодов и субкодов, описать их специфику. Третье. Выявить среди основных стратегий и тактик туристического дискурса креативные, то есть индивидуально авторские, новые для данного дискурса, возможно и для институционального общения в целом. Описать. Языковые средства реализации стратегий и тактик туристического дискурса в особенности неузуальны. Выявить наличие и отсутствие связи туристического дискурса со стилевыми вкусами эпохи обнаружить формы их воплощения. Шестое. Выявить приемы, которые туристический дискурс усвоил из художественной литературы. Седьмое. Описать факторы, влияющие на расширение языковой компетенции адресата туристического дискурса. На защиту выносятся следующие положения. Первое. Туристический дискурс является самостоятельным дискурсом гибридного типа, в нем соединяются признаки нормативно-риторического и креативно-дискурсов, порождая инновации прагма прагматического и лингвистического характера. Второе. В прагматическом аспекте туристический дискурс характеризуется сочетанием стратегий доминирования субъекта речи и кооперации с адресатом. Доминирование обеспечивается сочетанием стратегии самопрезентации субъекта речи как эксперта с введением дополняющих его видения объекта авторитетных задач зрения полифонии. Кооперация осуществляется путем диалогизации, деавтоматизации, восприятия речи адресатом, формирования у него эмоционального настроя, гармонизации, соотношения, образной и фактуальной формы трансляции знаний. Третье. Инвентарь средств воздействия на адресата, используемой в туристическом дискурсе, значительно превосходит описанный классической риторикой. В частности, среди вопросительных по форме предложений, кроме риторических фигур, выделяются средства моделирования речевого и неречевого поведения адресата, а также средства вовлечения адресата в общение. Инвентарь средств воздействия на адресата, Туристического дискурса является открытым множеством. Он продолжает увеличиваться за счет индивидуально-авторских инновационных приемов. 4. Туристический дискурс родни с художественной речью, пристальное внимание к языку, заключающееся в мета рефлексии, особенно в интересе к этимологии и в языковых играх, а также забота о деавтоматизации восприятия речи. Пятое. Особенностью туристического дискурса является высокая плотность средств пассивного лексикона, терминов, историзмов, этнографизмов, экзотизмов, способствующих расширению культурной компетенции адресата. Отличительной грамматической особенностью туристического дискурса является видовременная через полосица. Теоретическая значимость работы заключается в типологическом описании туристического дискурса. Практическая значимость работы определяется возможностью использовать сделанные в ней выводы в процессе преподавания курса деловой коммуникации для обучающихся по специальности гостиничное дело, курса стилистики для студентов, обучающихся по направлению филология, рекламы и связи с общественностью, спецкурсов по теории дискурса и дискурсивному анализу. Некоторые положения диссертации могут быть использованы в ряде в работе гидов, а также при подготовке к изданию путеводителей и другой литературы туристической направленности. Структура и объем работы. Работа состоит из введения трех глав, заключения и библиографии. Во введение определяются цели и задачи исследования, его научная новизна, актуальность, теоретическая и практическая значимость и другие формальные и содержательные параметры исследования. В главе 1 определяется определяются теоретические предпосылки исследования, рассматривается проблема понимания дискурса и выбирается его рабочее определение, выявляются подходы к изучению туристического дискурса и анализируются достигнутые в рамках каждого из них результаты, раскрывается типологическое своеобразие исследуемого дискурса. С целью систематизации разнородного материала устанавливается набор воплощающих туристических дискурс жанров. Для полноты анализа уточняется состав используемых в туристическом дискурсе неязыковых кодов и описывается их взаимодействие с языковым кодом. В главе 2 устанавливаются основные формы объективации прагматической составляющей дискурса сферы туризма, зафиксированные в жанрах путеводителей виртуальной экскурсии. Анализируются тактики и языковые формы воплощения двух основных стратегий – самопрезентации и кооперации. В главе 3 исследуются лексико-грамматические особенности дискурса сферы туризма, активация различных групп слов пассивного лексикона, мета рефлексия, в особенности над именами собственными, нестандартное сочетание вида временных форм глагола, активное использование разнородных показателей субъективной модальности. В заключении излагаются основные результаты исследования и намечаются перспективы дальнейшей работы. Список использованной литературы включает 174 номинования. Общий объем диссертации составляет 179 страниц. Апробация работы. Основные положения диссертации и результаты исследования обсуждались на международных научных конференциях «Язык в пространстве коммуникации и культуры Москва» 29 июня 2012 года, 13-е виноградовские чтения Москва, 15-17 октября 2013 года и на заседаниях кафедры русского языка и теории словесности Ф.Б.Боу, ВПО, МГЛУ. Основные положения диссертации отражены в четырех публикациях автора общим объемом 1,9 печатных листов. На них три статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, Общим объемом 1,6 печатных листов. Статьи, опубликованные в изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. «Филатова НВ. Туристический дискурс в ряду смежных дискурсов. Гибридизация или полифония. Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». Филатова НВ. Жанровое пространство туристического дискурса. Вестник МГГУ имени М.А. Шолохова. Серия филос... «Филологические науки». Третье. Филатова НВ. Стратегии самопрезентации субъекта туристического дискурса. Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия «Филологические науки». Доклады на научных конференциях. Филатова НВ. «Выразительные возможности хронотопа в путеводителях. Язык в пространстве коммуникации и культуры. Международные научные конференции. Военный университет. 29 июня 2012 года».